Глава 31. Белла. Забыв взять солнечные очки, я вернулась в комнату. Своих у меня не было, но у Рената в шкафу лежало несколько пар, и я решила воспользоваться одними из них. Ничего, что мужские. Зато солнце не будет так слепить. Услышав голос мужа, я приостановилась. Подслушивать не собиралась, но и мешать его разговору не хотелось. «Алмазов, звоню предупредить. От секса с тобой я отказываться не собираюсь». Заявление этой девицы меня возмутило. «Окажись она рядом, не знаю, что бы я с ней сделала». Меня от возмущения начало трясти. «Элина, послушай». Попытался ей что-то сказать Ренат, но она его слушать не стала. «Да не рассказывай мне сказки алмазов. Я уже в курсе, что ты покупаешь дом, куда будешь за спиной у женышки таскать баб». Насмешливо и уверенно говорила Элина. «На твое сердце я не претендую. Знаю, что его у тебя нет. Звоню, чтобы забронировать пару ночей в месяц. Отговорки не принимаются». «Неужели правда?» Ее слова проникли в кровь, И стали отправлять все светлое, что случилось со мной в эти дни. Не понимая, что делаю, развернулась и стала уходить. Захотелось побыть одной, подумать, что делать дальше. Дойдя до конца коридора, остановилась. Никто не должен видеть моих слез. Постояв немного, вернулась к двери нашей спальни. Я должна все знать. Услышать подтверждение ее слов от Рената, чтобы окончательно в нем разочароваться. Элина, не беси меня. Не знаю, что я упустила, но говорил мой муж совсем невежливо. Еще раз перебьешь, я тебе обещаю, пожалеешь. Этот тон совсем не походил на страстный, довольный или заигрывающий, но я не спешила радоваться. Вот если бы он сразу с ней так разговаривал, Она бы не посмела ему себя предлагать. Алмазов, я вся во внимании. Когда ты такой, я мгновенно завожусь. Был бы ты рядом, смог бы в этом убедиться. Найди себе новую секс-машину для утех, рявкнул Ринат. Я тебе еще прошлую нашу встречу дал четко понять. Между нами ничего больше не будет. Отбрил, так отбрил. Мне сразу стало легче. Глаза еще щипало от непролитых слез, но я уже улыбалась. Захотелось подойти и расцеловать моего грозного рыцаря. Подслушивать плохо, но если взялась, доведи дело до конца. Вот ушла бы я, не дослушав, и сомневалась бы в муже до конца своих дней. Не будь таким злым, Ренат. Тебе это не идет. Ты нашел мне замену? Я терпеть не могу баб, который корчит из себя дур. Элина, если не хочешь, чтобы я своими честными ответами тебя обидел, не задавай подобных вопросов. Меня не интересуют другие женщины. Все, что мне нужно, я получаю в супружеской постели. А дом я купил для нас с Белой. Да ладно, не верю. Твое право. Но больше мне со своими предложениями не звони. Все вопросы по работе обсуждаться этого дня будем в офисе, а сейчас у меня медовый в месяц. Но сбросить вызов она ему не позволила. Ты еще скажи, что влюбился. О своих чувствах я буду говорить женой, а не с тобой. Жестко оборвал он назойливую бабу, которой мне очень хотелось испортить прическу. Амазов, какая печаль! Ты потерян для общества. Обществу придется пережить утрату. В мире полно свободных мужиков. По крайней мере, на твой век хватит. Все с тобой понятно. Она старалась говорить легко и свободно, но было слышно, что девушка расстроена. Я еще в первую нашу встречу заметила, что у нее на Ренато есть планы, которые она хотела бы реализовать, но боялась окончательно его потерять. Только поэтому Илина довольствовалась ролью любовницы. Элина, я всегда был с тобой честен. У тебя нет повода таить на меня обиду. Заметил Ирина, что она притворяется веселой. Белла, это навсегда. Кто обидит ее, нанесет оскорбление мне. Ты в курсе, каким я могу быть с врагами. Не переходи мне дорогу. У меня озноб прошелся по коже. Только совсем не из-за того, что я стояла в прохладном коридоре в одном купальнике, а из-за тона его голоса. Ренат эту девушку знал лучше, наверняка предупреждение не было напрасным. Представив, сколько его поклонниц захотят испортить мне жизнь, я невесело усмехнулась. «Мне придется постоянно держать ушки на макушке, хотя теперь у меня появился настоящий защитник», С ним ничего не страшно. Наверное, каждая девушка мечтала бы, чтобы ее муж так беспокоился о спокойствии своей второй половины. Как сделал это только что Ренат. А еще я только что поверила, что наш брак навсегда. Так уверенно супруг об этом заявил. Мне тоже захотелось проявить немного уверенности и веры. Вошла тихонько в комнату, приблизилась к мужу, и обняла его со спины. Пока. Увидев меня, бросила недовольная Илина и отключила видеозвонок. Слышала наш разговор? Я не поняла по его голосу, как он к этому отнесется, Поэтому рисковать не стала. Только твой монолог в конце. Не знаю, что она наговорила, но твои угрозы выглядели убедительными. Не угроза, а предупреждение. Белла, я не горжусь своим прошлым, но оно у меня, как и у каждого в этом мире, имеется. Я был свободен и вел себя соответственно. Теперь я с тобой. И других в моей жизни не будет. Никогда в этом не сомневайся. А если начнут убеждать в обратном, сначала поговори со мной. Как-нибудь я расскажу тебе историю моей семьи, чтобы ты поняла, насколько я серьезен. Если бы сейчас он сказал, что любит, я бы поверила. Белла. Спустя три дня Лиза, Рома и Катя собрались возвращаться в Москву. Я успела привязаться ко всем, расставаться совсем не хотелось. Алекс оставляли с нами на Кипре. Я обрела настоящую семью, была счастлива, но чувствовала себя виноватой. Открыто радоваться не получалось. Моя душа была не на месте. Рвалась в Москву. Ведь там тоже осталась моя семья. Милли и Марку наверняка нужна была помощь. О своих тревогах я Ренату не рассказывала. Но невозможность поговорить с невесткой меня удручала. Ренат просто не представляет, насколько озлобленным может быть Степан на ком брату срывать свой гнев после того, как я нарушила его планы. В компании на сотрудниках, а дома на жене. Вдруг он продолжает поднимать на нее руку. Как далеко брат может зайти? Эти мысли не давали покоя. Телефон перед вылетом мы не успели купить. Номер невестки я не помнила, поэтому даже не знала, как с ней связаться. Домашний телефон Степан отрезал несколько лет назад, чтобы зря за него не платить. «Белла!» — окликнула меня свекровь. Все хорошо?» — спросила она, как только я обернулась. «Да». Она внимательно смотрела на меня. «Ренат тебя не обидел?» Женщина явно беспокоилась, нервно поправила прическу и присела на край стола. «Нет». Улыбнулась я такому предположению. «Белочка, присаживайся. Никуда кастрюли не убегут». Я опустилась на стул напротив Марии Евгеньевны. «Не скрывай ничего. Если мой сын позволил себе...» «Что это я себе позволил?» Раздался возмущенный голос моего мужа. «Кто это на меня тут наговаривает?» Вошел он в кухню и вопросительно уставился на меня. Ренат, строго начала свекровь, но ну я ее перебила. Никто не наговаривает, никто меня не обидел. Все замечательно. Почему ты грустишь? Задала женщина вопрос и посмотрела на сына, а он на меня. В его взгляде читалось недоумение. Я не грущу, но они оба мне не верили. «Пришлось открыться. Беспокоюсь о Миле и Марке», — произнесла больше для Рената. «О моих семейных проблемах всем уже было известно, но в детали мы родители мужа не посвящали. Не стоит заострять на этом внимание». «Почему не стоит?» — не успокаивалась свекровь. «Почему не сказала?» — спокойно спросил Ренат. И я неопределенно пожала плечами не скрывает меня ничего». Наклонившись, Ренат поцеловал меня в макушку. «Мне нужно отъехать. Я скоро вернусь. Мам, не давай ей грустить». О том, что он собирается куда-то ехать, мне ничего не было известно. Проводив его удивленным взглядом, я поднялась из-за стола. Мария Евгеньевна вышла из кухни, Спустя несколько минут она вернулась с Катей и Лизой. «Устроим девичьи посиделки», — сообщила она. «Мужчины пусть пока займут Алекса». Мы быстро накрыли на стол, достали бутылку красного вина. Им удалось меня отвлечь от тревожных мыслей. Что я буду делать, когда Лиза с Катей вернутся в Москву? Не хотелось их отпускать. «Ренат приехал». Воскликнула Лиза, увидев его машину через окно. Спустя минуту он заглянул к нам в кухню. Осмотрев стол, улыбнулся. «Иди к мужчинам, у нас девичник», проинформировала Лиза брата. «Я в курсе. Алекс уже загонял деда с отцом. Они на заднем дворе лежат на лужайке и недовольно пыхтят». Катя засмеялась. «Он может», Притворно вздохнула бабушка, не пряча улыбки. Мы еще недолго посидели и разошлись. Катерина отправилась спасать мужчин, а я пошла в нашу с Ренатом спальню. Муж, как я и надеялась, находился в комнате. Разговаривал с кем-то по телефону. «Подожди, я сейчас посмотрю». Ренат убрал трубку от уха, заглянул в телефон и потом обратно вернул мобильник уху. «Пришло, спасибо, Самир!» Сбросив вызов, Ренат притянул меня к себе. А я думала, он меня не замечает. «Это тебе!» Поднял он коробку с постели и протянул мне. «Извини, за всеми событиями вылетело из головы. Завтра отправимся по магазинам и купим все, что тебе нужно. А то весь новый гардероб Катюхи скоро перекочует в нашу спальню». «Спасибо». Вытащив из упаковки и включив новый телефон, произнесла я. От благодарности хотелось плакать. Не потому, что он все бросил и поехал за телефоном. Нет. Я была ему благодарна за внимание, за заботу, за нежность. Не передать словами, какой счастливой я чувствовала себя рядом с ним. Хорошо, что судьба привела меня в дом Алмазова. Хотя несколько недель назад я так не думала. А теперь мои проблемы решались. Желания исполнялись. А если он еще и полюбит меня? Самир скинул мне номер телефона Людмилы. «Будешь звонить?» Негромко шепнул Ренат возле уха. «Откуда Чех узнал номер, я даже предположить не могла». «Конечно». В его объятиях было хорошо и спокойно. Не хотелось их покидать. Но я должна была узнать, что происходит с Милой. Я оставила ее в беде. Один Степан чего стоит, а там еще и его любовница. Мила долго не брала трубку. Я уже думала сбросить вызов. Но тут прозвучал слабый голосок из динамика. «Алло, кто вы?»